Глава 17. Спасти семью любой ценой. Есть такие женщины, они терпят, искренне считая, что это и есть высшее женское предназначение. Их безошибочно можно выделить в толпе или на фотографиях. Потухшие глаза, немного потерянный взгляд, опущенные плечи, застывшая маска на лице. Как-то рассматривая снимки жены Андрея, я обратила внимание на то, как эта женщина изменилась буквально за несколько лет. Из весьма симпатичной и привлекательной девушки она превратилась в отчаявшегося человека, загнанного в угол. Это выражение лица ни с чем не спутаешь. Смесь постоянной боли и гордости за то, что ты стоически ее переносишь. Она терпит. Героиня. Без лишнего сарказма. С чего я вообще полезла смотреть ее фото? Ну, во-первых, я человек, и ничто из нашей натуры мне не чуждо. Например, любопытство. Во-вторых, она так усиленно мне звонила, что не заинтересоваться было сложно. Такие женщины принимают все — измены, унижения, пьянки, бесконечные командировки, агрессию, у кого-то доходят и до побоев разной степени тяжести. И это свое терпение они считают высшим проявлением любви, с каждым днем уничтожая себя все больше и больше. Усиленно названивая мужу, который она знает сейчас у другой бабы, принимая его в свою постель после, замазывая синяки под глазами, выслеживая и предъявляя доказательства в надежде, что это изменит ситуацию. Но как только представляется возможность избавиться от такого замечательного груза, они вцепляются в него мертвой хваткой. Операция «Возвращение в семью». Слова и уговоры. На первой стадии операции возвращения в семью начинаются судорожные попытки напомнить о счастливом дне свадьбы, знакомства, рождении Васеньки, Машеньки и моральный шантаж. «Я всю жизнь на тебя, козел, положила». Затем добавляются увещевания на тему. «Ей нужны от тебя только деньги, а я могу и голодать. Она тебя бросит, у тебя пузо. Вот, если с тобой что-то случится, сразу махнет хвостом». Ну и далее по тексту. В обязательном порядке рассматривается визуальный и интеллектуальный портрет сучки крашеной. Каждый прыщик, складочка, легкая кривизна носа или, если судьба благосклонна даже ног, будут подробно представлены и благоверному, и всем окружающим. Я вот раньше думала, что такое пристальное изучение удел дел звезд, он нет. Терпеливые жены легко разложат и простую смертную на атомы и молекулы. Меня, например, именовали не иначе, как «мартышка» или «выдра». Мнимые болезни. Двигаемся дальше, к болезням. Поняв, что манипуляции словами и воспоминаниями не работают, обманутая девушка начинает болеть. Всем. Неведомая хворь нападает внезапно и не отпускает. Жена любовника одной моей подруги умудрялась проворачивать невероятные вещи. Названивала ей в бодром здравии и орала, разбрызгивая яд, о неведомых половых инфекциях, которые должны были уже передаться девке, И одновременно писала страдальческий СМС подлому изменщику с историями про две скорые, которые дежурят под окнами. Видимо, хламидиоз имеет ряд доселе неизвестных проявлений. А еще одна хорошая жена полгода имитировала перелом колена. Историями о вымышленном раке, проблемах с сердцем и внезапной падучей болезни кишат бабские формы. а вреде наговора на себя, кажется, никто и никогда не слышал. Со временем проясняется, что мужик-то не совсем дурак, и отличить симуляцию все же может. Слава богу, что в вопросах оргазмов они менее сообразительны. И тогда в ход идет любимый метод — шантаж. Каждый раз, когда я слышу что-то из серии «А я ему пригрозила, что заберу детей, и никуда он не рыпнулся», хочется дать в нос. Хотя насилие я приемлю только в форме сексуальной игры. Откуда, откуда рождается эта гениальная мысль о том, что любовь к себе можно вырвать угрозами? Кажется, в этом есть что-то от маниакального синдрома. Привязать жертву наручниками к батарее и ждать от нее большой и чистой любви. Для меня всегда было загадкой, как вообще можно хотеть, чтобы кто-то общался с тобой не по доброй воле, а тем более жил. Любовь по природе своей не признает никакого насилия над личностью. Так вот, терпеливые жены начинают методично перебирать слабые места. Дети, бизнес, недвижимость, репутация. Адвокат, которая вела мой развод, рассказывала о даме, которая, узнав о планах мужа уйти, взяла и накатала заявление о педофилии. Мотивировала тем, что лучше пусть сядет, чем к другой уйдет. Настоящая любовь, какие уж тут споры. Мужик, кстати, оказался с яйцами не только ниже пояса и ушел. А потом раскатал идеальную жену в суде. Насколько нужно ненавидеть собственных детей, чтобы из-за своей драмы препятствовать их общению с отцом. Общение с любовницей. Далее по плану звонок грязной любовницы. С посылом бабы сами мужика поделят, как теленка Гаврюшу. Моя жена, например, усиленно пыталась рассказать, что наш рыцарь на деле полное ничтожество. И решение, мол, принимать сам не умеет. И вообще плывет по течению, и не хорош собой, и толку от него не будет. Дословно, полное чмо и ничтожество. «Зачем он тебе такой? Оставь его мне!» – звучало через предложение. Вообще, через год существования в статусе любовницы я искренне полюбила вопрос. «А что у вас с моим мужем?» То есть без моего объяснения непонятно, да? Такое впечатление, что абонент на другом конце провода надеется услышать что-то типа «Ой, да ничего, мы с ним просто в один кружок шахмат посещаем». А смс – это так, просто репетируем постановку в драм-кружке. Какие, блин, вопросы могут быть, если в телефоне своего мужика ты находишь горячую переписку о большой любви, планах, всяческих эротических фантазиях? Непонятно, что там у кого с кем? Парадокс, но терпеливые женщины до последнего будут перед собой всем миром искать внешнее оправдание тому, что им изменяют. Разумеется, его усиленно соблазняли, а, возможно, даже приковывали наручниками к батарее, пытками вызывали признание и эрекцию. Как говорилось в одной из миниатюр Comedy Club, брали за таз и в себя, в себя. Угу, именно так мы, ненасытные куртизанки, и поступаем. Помню, как-то я с моей подругой смотрела, прости господи, шоу «Битва экстрасенсов». Так вот, в ходе испытаний нужно было определить пару, в которой случилась измена. И у кого-то хватило умоляпнуть, что причиной это был приворот. Боже ж мой, нужно было видеть это выражение удовлетворения на лице обманутой супруги. Вцепилась версию «мертвой хваткой». Да что там битва экстрасенсов? Ваша покорная слуга, по заверениям все той же официальной супруги, опаивала Андрея особенным зельем, из-за которого он терял способность здраво мыслить и впадал в полное беспамятство. Спасающие семью готовы принять любые оправдания, кроме одного. Их просто больше не любят, не хотят, не боготворят. И есть тому вполне логичное объяснение. Если осознать тот факт, что твой муж сам встал и пошел устраивать любовь на стороне, то злость в отношении него достигнет такой силы, что простить его станет просто невозможным. Если признать, что он сам, без каких-либо воздействий уловок, выбрал другую женщину, придется столкнуться с фактом того, что, возможно, ты что-то недоработала. Придется что-то делать, а делать не хочется. Я не спорю, это страшно. Страшно, когда ты прожил с человеком некоторое количество лет, родил ему детей, а потом оп, «Я тебя больше не люблю», «Я теперь люблю Нику». Но, дорогие мои, есть ведь такое важное качество, как гордость, в отсутствии которой, кстати, очень любят упрекать любовниц. Женская, красивая, статная гордость, которая не позволяет опускаться до бабятника. Как-то на одном из форумов, в теме, где жарко обсуждались взаимоотношения между женой и любовницей, я попыталась высказать эту позицию. На что получила? А что же делать жене? Накрыться поранжой и всех отпустить с миром? Как это так? Ведь это же ее муж. И мое любимое, у него стоит штамп в паспорте, значит его время и его член принадлежат жене. Откуда у нас всплывают вот эти пережитки рабовладельческого строя? Как человек в принципе может кому-то принадлежать, особенно по логике штампа в паспорте? Чего удивляться изменам, если принимать мужика за домашнее животное? Разумеется, он пойдет туда, где будет чувствовать себя человеком, свободным. Героини этой главы гордятся своим терпением. И, сидя в кругу таких же одаренных особой сдержанностью подружек, они чуть дрогнувшим голосом говорят «Зато я сохранила семью». Товарки одобрительно кивают, разве что не хлопают. «Да-да, ты молодец, любой ценой сохранила очаг». Но почему-то мало кто замечает и затаенную боль в глазах. дрожащий подбородок и это мерзкое выражение болезненного торжества на лице. Оно ведь так не идет женщине. Нужны ли отношения, в которых требуется каждый день вставать и перебарывать себя? В попытках прощения, терпения, принятия. Зачем в принципе нужен мужчина, внимание которого приходится делить с другой женщиной и хуже того вымаливать или получать силой? Как странно, что никто в этих спасенных браках даже не задумывается, что жизнь за его пределами есть не только для мужа. И не принимает во внимание то, что в большинстве случаев постоянные измены на ровном месте, в том числе и к вопросу о бритых ногах, не случаются. Есть у меня подозрение, что если изгнать из головы светлую мысль «женился» значит не рыпнется, «родила» значит обязан, шансы на действительно счастливую семейную жизнь без вмешательства крашенных сучек значительно повышаются.